Глава седьмая. Корни и ветви. Когда мне было лет шесть-семь, я спрашивала у всех гостей нашего дома, какого они ру, рода, и записывала ответы в тетрадку. Одни одобрительно гладили меня по голове, другие посмеивались. «А у тебя какой ру?» «У меня папа Сакай, мама Сакай и я Сакай». Не смущалась я. «Сакай». Одна из ветвей Ру Жагалбайла. Сакай — это род, к которому принадлежал мой дед Кужур. Ру у казахов наследуется по отцу. Я, конечно, знала, что папа белорус, но считала, что у нас тоже непременно должен быть свой Ру. Мне двенадцать, и я черчу на плотном альбомном листе родословное древо. Подписываю имена. Михаил и Ултуган. От горизонтальной линии, что их соединяет, провожу черту вниз и записываю нас с братом. Кверху древо разветвляется в две стороны. Слева папина родня, справа мамина. Аже, а у тебя правда три мужа было?» Спрашиваю я, подбираясь к теме, которая меня интересует больше всего. «Ой!» — отмахивается она. «Засиделась, хлеб пора в духовку ставить». А сама начинает рассказывать. Только о ее сыне Куантае Саже Аже лучше не говорить, потому что она начинает плакать. Он умер в сорок лет, когда я была совсем маленькой. Управившись с хлебом, Аже садится на нары, тяжко вздыхает. «Эй, аям! Ох, ноги!» в переводе с казахского. И растирает распухшие колени. После купаний в соленом озере ей становится легче, потом боль возвращается весной мы собираем для нее сон траву фиолетовые цветочки с коротким мохнатым стеблем и делаем настойку для растирания а Жешка у нас командирша сколько не убеждай, что сарай в порядке сама непременно пойдет и перепроверит если вовремя не убрать в кухне схватит гусиное крыло сядет на пол ведь наклоняться не может и подметает не отдает сколько раз мама пыталась ее угомонить Отдыхай, мы сами все сделаем. Но Аже это не нравится. Я еще живая. Как буду сидеть бездельничать? Раз мы уезжали в гости, заправили печь дровами. Перед топкой нужно было проверить уровень воды в трубе сверху. Папа все подготовил и сказал Аже, что ничего делать не надо. Только зажечь дрова, как станет прохладно. Когда мы вернулись, Ажешка сидела на печке, все-таки решила проверить трубу. Как залезла туда непонятно, но слезть не смогла. Отдел АЖ могут отвлечь только гости и кино. Если идет ее любимый фильм 17 мгновений весны, она все бросает и садится в кресло, подавшись телом вперед. То хмурится, то улыбается, хотя знает сюжет наизусть, каждый раз переживает будто впервые. Фамилию главного героя Штирлица она не выговаривает, называет его. 14. Я читаю ей вслух на казахском истории о проделках Алдара Косе. Алдар Косе — вымышленный фольклорный персонаж казахских сказок, герой коротких юмористических и сатирических миниатюр и анекдотов. Лицо Аже реагирует на каждую фразу. Руки не лежат без дела. Моют, вытирают, придут, складывают лоскуты, шьют. Если Ахбалжан аже кто-то не нравится — Она цокает языком. Смачно матерится на обоих языках. Посмотришь на нее в этот момент, тут же начинает с невинным видом ковыряться в зубах. Что-то застряло. Любит ввернуть в разговор необычные для нее словечки. Как-то мы с ней сидели во дворе под сиренью, вдруг через забор заглянул незнакомец. чем дело?» Деловито поинтересовалась у него Ажи, и он убежал. Мы с братом то и дело просим ее повторить. Как ты тому мужчине сказала? Чем дело, Депай, ты мне менее. Чем дело сказала, что тут такого в переводе с казахского? Кокетничает она. С папой у Аже особые отношения. Она называет его Базданг Миша, наш Миша. Хвалит своим подружкам бабушкам, но бурчит, если он рассыплет сахар или разольет варенье. Папа над ней подшучивает. Зато, если один из них заболеет, второй беспокоится. Однажды мама уехала на курсы, и Аже отвезли на время к старшей дочери. Через пару дней папа поехал ее навестить. Смотрю, теща не в настроении. Говорю, может, домой поедешь? Так она побежала в машину вперед меня. Ажка смеется, когда папа это рассказывает. Хотя, если мы с женатом не слушаемся, Все время грозится уехать к другим внукам. Встречая меня от дедушки с бабушкой, папиных родителей, Ажи с порога спрашивает. «Что ела?» «Оладушки, яичницу, смородину», — перечисляю я. «Шошка нын етен бе?» «Свинину ела» в переводе с казахского? «Нет». Ажешка смотрит мне в глаза, и я раскрываю их как можно шире. Мне кажется... Так выглядит честнее. Как только отворачивается, вытираю губы полотенцем. Вдруг учует запах сала. Дед Алексей и баба Маруся раньше жили в Култубанке, где познакомились папа с мамой. Там были деревянные избы, сосновый бор, дикая земляника, речка-боровка и баня по-черному. Постепенно папа перевез часть родни в наш поселок. Сначала сестру с племянниками, потом деда с бабушкой. Они стали жить в частном доме неподалеку. Я их единственная внучка, остальные семь внуков — мальчишки. Дедушка всегда сидит в кресле, читает газету «Красная звезда». Рана на его ноге не зажила еще с войны. И ходит он с трудом, опираясь на палку. В груди носит осколок. Операцию делать побоялись. Если осколок шевельнется, заденет сердце. О боях дед не рассказывает, только выпивает на 9 мая 100 грамм фронтовых и надевает пиджак с наградами. Дедушка постоянно шутит. Не скажешь, что он дни напролёт терпит сильную боль. У него крупные руки с веснушками, волосы абсолютно седые. Когда я была маленькой, трогала их и удивлялась. «А почему ты такой белый?» «Сметаной намазался», — смеялся он. «Бабушка всегда рядом с дедом, старается меня угостить», Однажды я зашла к ним на Пасху. «Иисус воскрес! А у вас что, крашеных яиц нет?» Бабушка всплеснула руками, отыскала конфеты и насыпала мне в ладонь. Потом пришла соседка и принесла крашенки с куличом. Теперь я пришла к бабе и деду расспросить об их родословных. Бабушка достает фотоальбом, скажет немного и вздыхает. «Всего у нас было шестнадцать детей». Восемь умерли в детстве. Когда я родилась, сестра Маруся сильно болела. Думали, тоже помрет. Мне дали ее имя, а она выжила. Так нас в семье стало две Марии и Маруси. Единственный брат погиб на войне. Это вот мы, сестры. Бабушка показывает фотографию, на которой запечатлены семь похожих друг на друга темноволосых женщин в платках. Сейчас только две живы остались. Я разглядываю черно-белый снимок, нахожу бабушку, молодую, стройную, в платье в горошек. «А это кто?» Указываю на фотографию бородатого старика в холщовой одежде. Он отдаленно напоминает моего папу, только худощавый и намного старше. «Свёкор мой, Алексей Семенович, отвечает бабушка. Она диктует мне имена их с дедушкой предков, и чем дальше, тем имена становятся необычнее. Ульяна, Еумен, Хаия. Дома я смотрю на альбомный лист, линии, имена и думаю. Интересно, что это были за люди, как они выглядели, чем занимались, похоже ли я на них хоть немного».